Из тех, кого не поймали, самые важные птицы, по-моему, венс. Он был в машине, которая командовала налетом. Кто там еще сидел, не знаю. На празднествах присутствовал дрожащий мальчик, и, кажется, азбука Маккой, хотя его я толком не разглядел. Сержант Бендер сказал мне, что видел ципу, сальду и котелка Маклоклина. А Морган заметил такого сякого. Это хороший поперечный разрез компании. А рапы, стопщики, мокрушники со всей страны. Дворец юстиции сегодня похож больше на бойню. Никого из гостей полиции не убило, насколько я знаю. Но кожа на них будет отваливаться. Журналистам, которые любят порыдать о том, что у них называется третьей степенью, стоило бы туда заглянуть. Третья степень, то есть допрос с пристрастием. Примечание переводчика. После хорошей бани кое-кто из гостей заговорил. Но в том-то и чертовщина, что они всего не знают. Они знают некоторые имена. Денниберг, Фрей Тоби, Старик Питбест, Пузырь Кларк и Пэдди Мексиканец названы но все лошадиные силы полиции не выбьют из них больше ничего. Дело, по-видимому, было организовано так. Денни Берг, к примеру, широко известен как военный артист в Балтиморе. Теперь этот Дэнни беседует с восьмью или десятью подходящими ребятами по очереди. «Как ты смотришь на то, чтобы подзаработать на западном побережье?» спрашивает он. «А делать что?» — интересуется кандидат.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 Оркестр Хили играл не обманывай, и те, кому хотелось размяться, упражнялись на площадке. Среди танцоров я увидел Джека Конихана, руки его были заняты, крупной смуглой девицей с приятным, глупым, грубо вылепленным лицом. Джек, высокий и стройный парень, двадцати трех или двадцати четырех лет, прибился к нашему агентству месяц назад.